«Говори, скорей, пока его не привели сюда!» «Говори, женщина, он сделал это или нет?» «Да, рот у нее остался открытым. Я думал, что она снова завопит, но теперь, наконец, полились слова. Это началось в Афинах. Он преследовал меня. Он говорил, что это, чтобы лечить мне голову. В Афинах я не знала, это здесь он мне сказал, здесь, в Трезене. Я тогда чуть не умерла от страха, я не решалась сказать тебе, как я могла сказать тебе про твоего сына, что он такой, что он замыслил такое, он хотел меня. О, да, но, но это не все, это не все, это, это правда, Тезеи. Он дал клятву богине возродить ее владычество. Мы были одни в роще возле древнего алтаря. Люди, которых я отослал, присоединились к погоне. Казалось, громадные руки давили на мою голову, пригибая ее к земле. Он сказал, ему были знамения, что он должен взять в жены дочь Миноса и сделать ее богиней на земле. Тогда вернется прежнее могущество, и мы будем править миром, я клянусь. Ты зей, клянусь этим священным камнем. Тело ее содрогнулось. Он говорил, позволь мне править с тобой и любить тебя. А когда она позовет меня, я умру легко, потому что мы будем как боги, нас будут помнить вечно, так он говорил. Шум погони затих. Толпа возвращалась к роще. Он наверняка остановился, чтобы подождать их. Только не сейчас, думаю. Неужели они не могут дать мне немного времени, хоть чуть-чуть? Лоб у меня раскалывался. Мне нужно было побыть одному, как нужна вода раненому, но ее голос рвался дальше. Я сказала ему, «О, как ты можешь это говорить при живом отце?» Он ответил, «Она прокляла его». И страна больна от этого. Она призывает мужчин и отсылает их, и его время уже прошло. Сквозь шум в голове я услышал голоса людей, их дыхание, трудное после бега. Он шел среди них, свободный, и глядел прямо перед собой, как человек, которого ведут на казнь. Из дворца подошли женщины. Они прятались за деревьями, словно напуганные птицы, дрожали. Толкали друг дружку вперед и шепотом охоли по поводу ее синяков и порванного платья. Вдруг она снова схватила меня за руку. Не убивай его, тызей не убивай его, он не виноват. Он был не в своем уме, как Минады. Я вспомнил Наксос, окровавленные руки, растерзанное тело, спящую девушку, налитую кровью и вином. Кровь, казалось, была повсюду. Гудящее небо было цвета крови. Похоже, землетрясение будет, — думал я. Но эта мысль прошла. Руки ее на мне были похожи на руки ее сестры двадцать лет назад. Я сорвал их и подозвал женщин. Приземистый старый алтарь смотрел на меня. Каждая трещина в камне, рот в ухмылке, каждая щербина — глаз. Они уже были здесь, и он стоял передо мной. Волосы растрепаны, в одном месте вырваны и кровоточит, туника разодрана на плече, глаза наши встретились. Так стоит олень, когда ты загнал его, и он не может больше бежать, стоит и смотрит на тебя, словно перед ним призрак и ждет копья. Женщины подползли к Федре, одна завернула ее плащом, Другая поднесла к губам флягу. Они ждали моего разрешения увести ее. Ее кровоподтеки потемнели, она могла бы сойти за побитую рабыню. Я почти сходил с ума от боли и шума в голове, и вдруг заметил, что рука лежит на кинжале. Крики птицы, мучание скота из хлевов, долгий, протяжный собачий вой. Это были голоса земли. «Земля орала, все это правда!» Я показал на жену, дрожавшую под плащом, и спросил сына. «Ты это сделал?» Он молчал, но повернулся к ней. Это был долгий, тяжелый взгляд. Она закрыла лицо и разрыдалась, зажимая рот тканью. Я сделал женщинам знак, и они повели ее через рощу, бормоча утешения. Наши глаза встретились снова, но теперь его лицо замкнулось, рот был твердо сжат, словно запечатан. Все это время, пока ужас во мне поднимался и превращался в ярость, все это время во мне держалась какая-то надежда как одинокой наблюдатель на стене обреченной крепости. Он не увидел сигнала и уже не увидит. Теперь враги всей моей жизни соединились в Ипалите. Я заговорил. Все те слова ушли от меня. Вскоре после того я заболел, а когда пришел в себя, те слова пропали. Иногда просыпаюсь и слышу, как затихает их звук. Где-то во мне они живы, и тогда я боюсь заснуть, чтобы сон не высвободил их. Его вина виделась ясно, словно дальние горы перед бурей. Как он пропадал в ее храме, как сказал мне о знамении, и день за днем избегал меня, чтобы я не мог разгадать его мыслей. Он плакал, услышав, что она уезжает. Сегодня был его последний шанс, и казалось так ясно, будто Бог кричал мне это в уши, в ушах, и на самом деле звенело. И вот пока я говорил те слова, что забыл потом, люди вокруг него расступились все. Он еще был царем Трезены, и теперь никогда уже не станет. Он нарушил священные семейные законы, изнасиловал жену своего отца, а я, я был не только его отец и гость, я был великой царь Аттики, Негары и Элевсина, хранитель Фив и владыка Крита. Как могли они дерзнуть избрать моего врага? Он стоял и слушал, скрестив на груди руки, ни разу не разжал он губ, чтобы ответить. Но перед концом я увидел, как его пальцы впились в бока, ноздри раздулись, глаза стали такими, какие видишь в бою над щитом. Он шагнул вперед, стиснул зубы и отступил назад. И я прочел на его лице, словно слова на мраморе, какой-то бог удержал меня, иначе я задавил бы этого человека. В тот миг я был готов его убить. Казалось, сама земля наполняет меня своим гневом. Он вливался в меня через ноги, как поднимается глубинный огонь в горящей горе, прежде чем испепелит все вокруг. И вдруг я понял, как это и было. Это не только мой гнев. Завыла собака, закричали птицы, и голову мне сдавила. До сих пор я не замечал предостережения Посейдона». Собственная ярость заглушала во мне его гнев, но теперь я ощутил его и знал, что скоро он падет. Бог-отец стоял вместе со мной, готов был отомстить мою горькую обиду. Это было, словно в руке у меня перун. Все смотрели на меня со страхом, будто несмертный стоял перед ними. Да, все... И он тоже, и наполненный Божьей силой, я ударил ногой оземь и закричал, убирайся с моих земель из глаз моих навечно, иди с проклятием моим и с проклятием Посейдона, сотрясателя земли, и берегись его гнева, ибо он не заставит себя ждать. Он еще момент постоял, неподвижный, как камень, с побелевшим лицом, и вот уже пусто там, где он стоял. И люди смотрят ему вслед. Они стояли и смотрели, но ни один не бросился за ним, как бросались бы за кем-нибудь другим, чтобы гнать камнями, ведь они любили его. Наверное, им казалось, что его неистовство, его судьба, это не небом, и лучше оставить его богам. Он скрылся, и когда ярость стала стихать во мне, Словно приступ лихорадки, я ощутил болезнь землетрясения, такую же, как всегда. Я закрыл болевшие глаза, и словно эта картина только и ждала, чтобы я отвлекся от всего другого, передо мной мелькнули рощи эпидавра, пропитанные дождем и покоем. Я был не только царь, но и жрец, и мне вспомнилось, как всю мою жизнь — С тех пор, как ребенком был в храме Посейдона, его предостережение служили мне, чтобы спасать людей, спасать, а не карать. Пришел в себя, огляделся и сказал трезенцам, «Мне был знак от Посейдона, он ударит, и скоро. Предупредите людей во всех домах, чтобы вышли наружу, передайте этого дворец». Они завыли от ужаса и бегом кинулись прочь. Вскоре затрубили рога глашатаев. Вокруг меня не оставалось никого, кроме моих людей из Афин. Они нерешительно стояли поодаль, боясь и подойти, и оставить меня. Я стоял один, слушая шум тревоги, катившийся вниз от замка к городу. И вот в него вмешался другой звук дробный топот копыт колесничьей упряжки на нижней дороге. Услышав его, я содрогнулся, слишком близко был Божий гнев. Вот он, рядом, сердитый стук из-под земли, отдается в голове болью. И тут я вспомнил, каждая душа в трезене знала о моем предупреждении, только он не знал. Он один был во мраке неведения, и если даже сам почует, может не понять. Земля показывала мне ноги, а сердце колотилось от гнева моего и Божьего. Дворец был похож на разворошенный муравейник. Выбегали женщины с детьми, со свертками, с горшками, слуги выносили ценности. Вот засуетились у главного входа, в закрытых носилках выносили старого питфея. Я перевел взгляд дальше. Там, далеко внизу, на дороге к Псивской бухте, в последний раз мелькнула на повороте яркая голова. Теперь даже лучшая упряжка в трезене не смогла бы его догнать. Страх землетрясения заливал меня, как было с детства, холодный, тяжелый, затмевающий все остальные. Ведь... Яростная ярость человека — все равно, что то под детской ножки по сравнению с Божьим гневом. Но старая привычка подсказывала, будет не так страшно, как бывало, или, во всяком случае, не здесь, вроде я стоял на краю, а центр где-то далеко. Я закрутился, как собака, на запах, и когда повернулся к морю, почуял, как волосы встали дыбом. Вода в проливе была неподвижна, словно расплавленный свинец. В застывшем воздухе разносилось ржание и виск лошадей, которых выгоняли из конюшен в поле. И вот сквозь этот шум послышался голос, совсем рядом, хриплый и прерывистый «Царь-Тезей! Государь!» Высокий воин, дворцовый борец, обучавший молодежь, Продирался ко мне через рощу с какой-то ношей в руках. Когда я обернулся, он положил ее на землю. Это был Акам. Он оттолкнул воина. Тот хотел поддержать ему голову и, опершись на локти, отчаянно боролся с удушьем, содрогаясь всем телом, хватая воздух. Воин сказал, он хотел прийти, государь. Я нашел его внизу, он пытался бежать и упал. Он без конца твердит, что должен увидеть тебя раньше, чем умрет, государь!» Мальчик поднялся на одной руке, другую протянул ко мне, подзывая ближе. Лицо его побелело, губы были почти совсем синие. «Отец!» — это слово вырвалось свистящим хрипом. И он снова схватился за грудь обеими руками, словно хотел разорвать, чтобы впустить в нее воздух, и неотрывно смотрел мне в глаза. Но во взгляде был не страх, что-то другое, что он хотел сказать. Я подошел, наклонился над ним, над сыном, который остался у меня, и подумал, может ли быть, что Божий знак дан и ему? и у него нет сил это выдержать. Однако, если так, он мне в самом деле сын. Хотя бы он, а ему говорю, «Держись, парень, скоро это случится, и страх пройдет». Он замотал головой, закрепел, пытаясь сказать что-то, потом закашлялся, лицо налилось кровью, как у повешенного, но все-таки ухитрился вдохнуть, И выкрикнул имя брата. «Ни слова больше говорю. Ты болен, и ты не знаешь ничего. Молчи и отдыхай». Его грудь ходила ходуном, переполненная словами. «Успокойся. Потом ты поймешь». Его глаза наполнились слезами боли и бессилия. «Хоть я и был почти не в себе, но пожалел его. Молчи, говорю. Он уехал». Его схватила такая спазма, что я забыл даже о землетрясении. Казалось, он уже не задышит вновь, но уже совсем черный. Он повернулся на колени и как-то сумел встать, воздел руки к небу. В горле забулькало, захрипело, и он громко крикнул «О, Аполлон!». Он качался, но стоял. Потом повернулся к человеку, принесшему его, и сказал, хрипло, но уже твердо, «Благодарю тебя, Сирий, можешь идти». Тот посмотрел на меня, я кивнул, и он ушел. Я помог мальчику снова сесть, опустился на колени возле. Он еще не начал говорить, когда меня коснулся какой-то холод. Но я решил, что это землетрясение подходит.